Глава 9. Позже тем же вечером Рози стучится в мою дверь, держа в руках блюдо с разноцветными макаронами. Подумала, что, может, ты захочешь поговорить, говорит она, но голос у неё срывается, словно она не уверена в правильности своих слов. В том, что касается взаимодействия с другими людьми, Рози всё ещё сомневается в себе. Я же просто хочу, чтобы она была собой, потому что её особенности и делают её такой очаровательной. Конечно, заходи. Я, а как же иначе, завариваю чайничек чая, и воздух пронзает цветочный аромат. Как дела с дневником? спрашивает она. Знаешь, то, что этот дневник объявился 3 года спустя, с одной стороны волшебно, а с другой разбивает мне сердце. Я прочла ещё несколько записей. Они оживляют моего мужа и напоминают мне, что он никогда не относился к жизни с должной серьёзностью. Он жил моментом, и я пытаюсь сделать то же самое, чтобы почтить его память. Думаешь, она специально его тебе не отдавала? Я думаю о матери Тиджа и Мэри. Не знаю. Мы были так близки, а потом внезапно отдалились. сложно представить, чтобы она опустилась бы до такого, но точно и не скажешь. Горе меняет людей, и её изменило. Уверенная, она хотела его тебе отправить сразу, но скорее всего сама не могла функционировать. Потерять своего ребёнка такое невозможно пережить. Когда ты настолько убит горем, просыпаться по утрам и то тяжело, не говоря уже о походе на почту. Во мне поднимается волна негодования. Какая-то часть меня очень зла, что это оправдывает её дерьмовое поведение. Мэри думает, что я отняла у неё последние дни с сыном, но это был его выбор, не мой. Глубоко внутри я понимаю, что ей нужно кого-то винить. Но когда я потеряла его, я потеряла их всех. У меня было такое чувство, что если бы я вдруг исчезла, никто бы по мне не скучал. Это так грустно, Ария. Её лицо опускается. Я жму плечами, не хочу расстраивать Рози. Поэтому я и удивилась. Для чего высылать его сейчас? Это предложение мира или она правда положила его куда-то и забыла куда? Он был для неё всем. Любимый сын, который каждый день делал мир лучше. Почему бы тебе её не навестить? Мы можем сесть на поезд и погостить у неё пару дней. Вам давно нужно поговорить об этом?» Я категорично качаю головой. «Нет. Навещать я её не хочу. Не вынесу её горе, а язык её тела совсем как у Ти-Джея. Я не готова и не уверена, что когда-либо буду. Семья Ти-Джея была и моей семьёй. И вдруг за несколько месяцев у меня не осталось никого». Я осталась один на один с ужасающим давящим горем и могла лишь задаться вопросом, смогу ли я когда-то жить как прежде. Несколько месяцев я не могла выходить из дома. Все вокруг напоминало о Ти-Джея. Тот парк, где мы гуляли под дождем, кафе, где он всегда заказывал яйца «Бенедикт» и читал «Воскресную газету». Школа, где он работал, ныне оплакивающая потерю одного из лучших учителей. Дерево, под которым мы впервые поцеловались. Ювелирный магазин, где он заказал мне идеальное помолвочное кольцо. Серебряная со стопочкой книг, ведь книжному червю не нужны бриллианты. И, конечно, больница, где наши жизни пошли под откос. Рози кладёт ладонь мне на колено и улыбается со слезами на глазах. Тебе станет лучше, Ария. Я обещаю. Но чтобы это произошло, рано или поздно придётся встретиться с Мэри и помириться. Не обязательно сегодня, на этой неделе или в этом месяце, но когда-нибудь. Когда ты стала такой мудрой, доктор Фиу. Доктор Фиу, ведущий одноимённого американского телешоу, психолог, помогающий людям разобраться с их проблемами. Я не хочу, чтобы Рози увязла в этом болоте вместе со мной, так что пытаюсь разрядить обстановку. Примерно тогда, когда встретила тебя. Перестань. До меня дошли слухи, что Макс и Джонатан созваниваются по видеосвязи. Твоё имя было упомянуто. Я кидаю в неё подушкой. Серьёзно, Рози? Говоришь о Джонатане через секунду после Тиджея? Несмотря на тяжёлую тему, я чувствую себя лучше после того, как поделилась проблемами с Рози. Даже если она настаивает на том, чтобы вставлять имя Джонатана в разговор при каждом удобном случае. Прости. Но ты дала обещание больше не любить, так что я не буду тебе говорить, что он о тебе спрашивал. Ладно. Ладно. Вот и хорошо. Я рада. Она улыбается, выжидая. Чёрт. Ладно. И что он спрашивал? Не то чтобы мне есть дело. Она поводит плечом. Ну если тебе нет дела, не заставляй меня подходить ближе, Рози, она смеётся. Хорошо, хорошо. Он спросил Макса: "Говорила ли ты о нём после того музыкального фестиваля?" Мой пульс подскакивает. И что ответил Макс? Ничего. Он же поклялся хранить молчание, помнишь? А, ну да. Почему-то я немного падаю духом от того, что Макс ничего ему не ответил. Но потом зашла я, и так как я не связана об этом тайны, я ему сказала, что, конечно, мы о нём говорили, и что мы ждём с нетерпением, когда наши пути пересекутся. Сердце поднимается на место. И всё. Разве ты не гордишься мной? Я даже не попыталась устроить нам двойное свидание или что-нибудь другое, что направило бы тебя прямиком к блаженному долго и счастливо. Твоей выдержке можно только позавидовать, Рози. Я едва не умерла от перенапряжения. Я рада, что не умерла. Спасибо. Пожалуйста.